Часть вторая. Власть. «В руке Господа был Вавилон с золотой чашей, опьянивший всю землю. Народы пили из нее и безумствовали». Иеремия, глава 51, стих 7. Глава 1. Громовой раскат барабанного боя разбудил слепца. Он судорожно сжался, попытался на секундочку ухватить остаток сладостного сна, напомнив о кедроне, но сверху опять повалилась гулкая с оттяжкой дробь. Затем завыли трубы. Хотя бы одним глазком взглянуть на эти медные, горластые чудовища, способные не то чтобы сокрушить стены Иерихона, но и мертвых разбудить. Сновидение растаяло без следа. Старик вздохнул, сполз с лежанки и на корточках подобрался к щели в дальней стене темницы. Щель была узкая, едва кулак пролезал. Что-то вроде оконного проема или бойницы, проделанной в кирпичной кладке для доступа свежего воздуха. Куда она вела? В первые годы заточение старика очень занимал этот вопрос. Вначале он кричал в проем, пытался напомнить о себе. Однако после того, как однажды незримый, изрыгающий отвратительный чесночный запах «Страж» ткнул его между ребер древком копья и сообщил «Кричать невелено», узник паутих и только в минуты отчаяния позволял себе подать им голос. Все равно интерес к щели не пропал. Чуть ли не каждый день он просовывал руку в глубь прорези, но за двадцать лет так и не сумел нащупать окончание кирпичной кладки. В этот момент опять забубнили барабаны, заревели трубы. Затем до слепца донеслись путанные повторяющиеся трели флейт и щипки арф. Все-таки что там за стеной? порой исчели свежестью, иногда прелью или дымком. Случалось, в награду за терпение ему доставалась мимолетная порция цветочного аромата. Страж как-то сообщил, что где-то поблизости от дома стражи расположены висячие сады. Что это могло быть такое? Висячие сады. Он попросил стража объяснить, Тот только хмыкнул в ответ и заявил, «Висячие сады — это висячие сады, их видеть надо». В такие дни, когда тюремщик заговаривал с ним или щели тянуло чем-то удивительно сладостным, необычным, он принимался радостно поминать имена Господа. Не о милосердии молил, не о прощении, просто называл их все, которые учил в детстве, повторял и те, что прозрел, в беспросветной тьме, в которую его погрузили на Иерихонских равнинах. Годы он отсчитывал по звуку труб и грохоту барабанов, долетавших сверху. Видно, опять во вражий город пришел Новый год. Зацвели в висячих садах гранатовые деревья, яблони и вишни. Люди понабрасывали на себя венки и гирлянды, ходят по улицам. Он начинал грезить. Старик не жаловался, нет, просто улыбался про себя, поглаживал спутавшуюся длинную до пояса бороду и удивлялся. Нащупал заусеницы на стене. Последняя оказалась двадцать первая, значит, пришла двадцать вторая весна, а его сосуд еще полон. Он ничего не расплескал, может, что и долил, Но в этом нет беды. Пусть тот, кто никогда не присочинял, Не увлекался мечтой, Не жил надеждой, Первым бросит в него камень. Спустя пять весен после пленения, Когда он отболел, Отгоревал, отненавидел, Откричался, В ту пору он без конца умолял О пощаде, Требовал вина, фруктов, женщину, недобрым словом поминал братьев. Господь заговорил с ним во тьме. «Как поступают в пустыне с ослабевшим, неспособным двигаться путником? Ему оставляют глиняную кружку, полную воды, и караван идет дальше. Чем же ты решил напоить меня перед смертью, Создатель?» Воспоминаниями, сын мой раздумиями о том, что предрекал Тебе Иеремия Выходит, создатель Это не наказание Не расплата, не предостережение Но мой путь Так, сын мой И пусть повезет тебе во тьме Свет увидеть Но если я узрю истину, отче С кем мне поделиться ею Ответа не было С той поры Отсчитывая лета по праздникам Нового года, которые с таким шумом справляли в Вавилоне, последний царь Иудеи Сидекия принялся составлять воспоминания, никому не нужные, неизвестные. Что-то вроде беседы между человеком и небом. Прекратив кричать в щель, обратившись к тому, кто вверху, слепец первые годы упрямо пытался напомнить о милосердии, Жаждал свести счеты с братьями, взывал к справедливости. Картины убийства сыновей, их было шестеро, не давали покоя. Халдеи по приказу царя зарезали мальчиков в подросте дрока возле высокой кустистой оливы. Мучительно больно было восстанавливать в памяти острие кинжала, которое начальник телохранителей Набузардан поднес к его очам. Сидекия тогда впал в оцепенение, уже испытанное в египетского фараона Нехао, куда его с братьями вызвали спустя три месяца после сражения под Мегидо. Острие поблескивало на солнце. Кинжал был сирийский, без поперечины. Набузардан умело лишил Сидекию правого глаза И самое последнее, что ему довелось увидеть на белом свете, — это зеленые холмы Риблы. Так и впечаталось в сознание это райское местечко. Оазис, брошенный в пустыню, обильный водой и небом. Старое оливковое дерево, возле которого убивали сыновей, тоже напрочь врезалось в память. Что поделать, тоже веха пути, но не начало. Чтобы не позабыть дар Божий — речь, он разговаривал сам с собой. Чтобы познакомиться с окружающими его пределами, он, словно младенец, ощупывал стены темницы и те предметы, которыми она была заставлена. Шершавый неподъемный стол, сколоченный из финиковых плах, сложенный из необожженных кирпичей лежак, глиняный вазон для испражнений и узкогорлый сосуд для воды — Дощатая дверь, неровный пол. Взобравшись на стол, кончиками пальцев начинал путешествовать по потолку. Чтобы узнать поближе собеседника, с которым вел беседы, ощупывал свое лицо. Пустые глазницы, день ото дня крепчавшую бороду. Скоро мир заметно округлился. Лишился многих бессмысленных, уже непонятных слов, вроде Дома Стражи. В это узилище его поместили в Вавилоне. Что такое Дом Стражи? Что такое Вавилон? Пустые звуки, не более того. Никакого другого города, кроме Иерусалима, он не знал и знать не хотел. Никакая иная судьба, кроме судьбы последнего иудейского правителя, именуемого Сидекией, его не интересовала. Так слепец Остался один на один с Богом. Детство, счастливую юность, Как ножом отрезала после поражения под Мегидо, Когда на тридцать втором году царствования, Шестьсот год до нашей эры, Воспалавший жаждой справедливости царь Иудея Иосия, Его отец, встал со своим войском, огрызком, На пути бесчисленной орды, которую Нехао Второй, гнал на север к Ефрату, по пути покоряя города Верхнего и Нижнего Арама. Что подвигло отца на этот безумный жест, сказать трудно. Как раз Иерусалим фараон обошел стороной, рассчитывая, по-видимому, разобраться с евреями позже, после разгрома халдеев. Возможно, Иосии была ненавистна сама мысль, а возрождении Сирии, в союзнике и даже сюзерены, которой теперь набивался Нихао. Или царь, добившийся, наконец, безусловного почитания завета и в Удее, и в Израиле, рассчитывал на помощь Отца Небесного в деле возрождения отчизны, как нерушимой твердыни единобожие среди моря разливанного всяких идолопоклонников, воздающих почести деревянным истуканам, совершающим жертвоприношения на ложных алтарях. «Если так, — усмехнулся Сидекия, — то, выходит, отец впал в грех гордыни и посчитал, что ему ведом промысел Божий». В любом случае, объяснение поступка царя мало чем могло помочь его детям в кровавой сумятице, нахлунувших за тем событий. Свобода, о которой так страстно мечтал отец, ради которой он вышел в поле под Мегидо, установление единоверия среди всех колен Авраамовых, возвращение государства к славным временам Давида и Соломона, нравов к ветхозаветной старине. Эти сладостные грезы едва ли не впервые за три сотни лет в Иосии день ото дня насыщались все более весомой явью. Ослабление, а затем и падение Сирии впервые за долгие годы позволили властителю Иерусалима распространить свое влияние на Самарию и фактически подчинить себе отколовшиеся племена, осевшие в Израиле. Власть иудейского царя распространилась на всю Палестину. Иерусалим впервые за долгий срок перестал платить дань Неневии. Евреи вышли на границу с Финикией. Ощутимо грозили Эдому и Мааву, подружились с Дамаском и Приморскими городами Филистимлен, Ашкелоном, Ашдодом и Газой. Поднакопив средства и проведя необходимые преобразования в войске, перестроив царские конюшни в Мегидду и Самарии, Иосия создал крепкий военный кулак, позволявший ему рассчитывать на гегемонию в заречья. Все это творилось к неприходящей славе Божьей, Я Ях чудо. На тринадцатом году царствования первосвященник Хелкия, призванный царем перестроить храм и сосчитать его богатство, обнаружил в одном из притворов спрятанную книгу Моисееву, в которую излагался завет. Через два дня было созвано собрание граждан на котором книгу торжественно вынесли на верхнюю храмовую площадь, чтобы каждый мог убедиться в подлинности чуда. Иосия обратился к народу с призывом вспомнить, что обещали евреи Создателю после исхода из Египта и безрадостного странствования по Синайской пустыне. «Оставьте поклонение чуждым кумирам, повернитесь лицом к Яхве, живите, сообразуясь заповедями». Вот что Иосия возвестил народу. «Создатель милостив! Он простит отступников!» В знак возрождения старины, возвращения к Яхве, Иосия, как того требовал завет, приказал выпустить на волю обращенных в рабство соплеменников, запретил получать проценты по уже выплаченным долгам и даровал общине на праздник Пасхи 30 тысяч козлят и ягнят и три тысячи молодых быков — Для жертвоприношений. Сидекия, в ту пору слепец еще именовался Матфанией, Вяфь ощутил незабываемый запах горелого мяса, Щекотавший ему мальчонке ноздри. В ту пору ему было восемь лет, И как царский сын он весь день провел внутри храмовой площади, Неподалеку от Исполинского От края до края десять локтей, около пяти метров, литого бассейна из меди, называемого морем. Казалось, весь Иерусалим пропах дымком священного костра, разведенного на жертвеннике. Все плакали, радовались и поминали Яхве, и Иеремия, помнится, прочел торжественную песню, сочиненную им по случаю единения народа вокруг Господа. Это была замечательная пора, незабываемая, напоминающая сон на Еву. Следом подступили другие картины. Сбора отца на битву против египтян, жуткие вопли женщин в гареме, ужасное известие о поражении под Мегидо. В городе шептались, что и битвы никакой не было. и Иосию в самом начале сражения сразил стрелой египетский лучник. После чего еврейское войско сдалось фараону. Правителя привезли в столицу уже онемевшего, потерявшего много крови. Сероватый налет помертвил его нос и заострившиеся скулы. Он так и умер в беспамятстве. Первосвященник объявил его волю, и собрание граждан утвердило новым царем Иоахаза, сына Иосии. Новый царь? Первым делом приказал крепко стеречь своих братьев Илья и Матфанию и из дворца их не выпускать. Ладно, что не приказал убить. Старик шустро пошарил пальцами по столу, поискал хлебные крошки, что нашел, сунул в рот. В те дни Йоахас напрочь потерял сон. Сутками бродил по дворцу, перебирался с этажа на этаж. Случалось, заглядывал к братьям. Слепец отчетливо видел, как он появлялся на пороге его спальни, в дорогом хитоне, простоволосый, отчаявшийся. Обычно Иоахас помалкивал, говорить не хотел. О чем говорить? Каждый из братьев с ужасом и надеждой ждал решения Нехао, кому из них быть правителем в Иудее, сколько дани придется платить и с кого ее собирать. Зима в Палестине тогда выдалась сухая, мрачная, обещавшая неурожай. Но вроде обошлось. Наконец, через двенадцать недель после сражения под Мегиддо пришел вызов из Риблы. Сыновья Иосии явиться к фараону. За всю дорогу братья слова друг другу не сказали. Их несли в разных кабинках, и не было желания перебраться, прижаться друг к другу. Неделю Иоахас, Елиаким и Матфания жили в шатрах в виду ставки Нехао. Почести им оказывали ничтожные. Слуги фараона откровенно насмехались над ними. Вот и к трону, считай, как нашкодивших котят поднесли за шиворот. На душе у слепца стало совсем пусто. Сколько часов они тогда простояли возле ставки Нехао? Кажется, две утренние стражи, или что-то около того. Потом трое рослых чернокожих нубийцев, полуголых до пояса, в беленьких коротких юбочках, великаны, а не человеки, с расписанными щеками, ни слова не говоря, поволокли их за вороты хитонов с такой силой, что Матфания даже большими пальцами голых ног земли не чувствовал. Добравшись до ступеней помоста, на котором возвышался трон фараона, негры поставили его и старших братьев на землю и сложили руки на груди. Матфания, самый младший из братьев, оказавшись перед фараоном, первым делом простился с жизнью. Затем обратился к Создателю, чтобы тот дал смерть легкую, бескровную, как-нибудь во тьме, чтобы не видеть... Пискнуть жалобно и все. Сам Нихао был одних лет хазм, которому в те дни как раз двадцать три весны стукнуло. Тоже молоденький еще. Он сидел на троне с необыкновенно важным и презрительным видом. Откуда-то сбоку донесся голос на арамейском «Вот щенки, наказанного богами изменника». Следом кто-то из придворных поставил сыновей несчастного Иосии на колени. Фараон громко выкрикнул. По какому праву Иоагаз, не спросив позволения господина, правителя Египта, занял трон? Почему вовремя не отправил дань? Чего ждал? Распоряжений? Царь Иудейский принялся было оправдываться, твердить о великом почтении, которое он испытывает к господину, А Елиаким сразу повалился, как куль. Видно было, он вряд ли соображает, что с ним происходит. Глаза у него закатились, лицо одеревенело, запах от него исходил пренеприятнейший. Все окружавшие трон визири, начальники, их и евнухи и знаменосцы гвардии весело заржали, начали демонстративно морщить носы. Нихау тоже не сумел сдержать, божественную спесь и, откровенно веселясь, махнул рукой. «Уберите эту еврейскую вонючку! Воистину, вот самый достойный претендент на трон Иерусалима!» Стоявшие вокруг захохотали так, что к месту, где стоял царский шатер, начали сбегаться солдаты. Нехао заметил, какой ответ вызвало его восклицание и, не в силах совладать с желанием покрасоваться, добавил. «Этот никогда не сможет». Противиться нашим скромным желаниям. Чуть что, сразу обосрется. Новый взрыв хохота прокатился по рядам победителей под Мегидду. Тут же убийц поволок поволоки подальше от помоста. Иоахас, сбившийся с речи, стоял, понурив голову, ждал приговора. Фараон неожиданно обратил внимание на стоявшего столбом Матфанию. «Младший, видимо, покрепче будет». Стоявший ближе других к иудейскому царю, египтянин ткнул Матфанию древком копья. Тот даже не пошевелился. — На него столбняк напал, — сообщил слуга. — Он вообще ничего не соображает. — Ладно, — важно кивнул Нихао. — Оставим его про запас. Египтянин ошибался. Кое-что Матфания соображал. Например, вполне ясно различал бесконечные уходящие к горизонту ряды полевых палаток, пологие горы, сиявшие изумрудной растительной свежестью. Скоро навалится зной и высушит сирийские холмы, прокалит их до светло-коричневого желтоватым тона, выжжет траву. Но это будет потом. А пока в воздухе носился несказанно сладостный, смешанный с запахом кала, аромат. Приметил царевичи головы, надетые на острия пик. Все они были бородаты. Ощущал он и некоторую усталую тупость во всем теле. Слова фараона о своем назначении в запас вовсе не взволновали его. Мало ли кого и куда назначат. Какой в этом смысл, если любая голова, находящаяся в ведении этого наголо подвижного голова по пояс юноши, может в мгновение ока переместиться с шеи на пику. Иоахаза прямо из Риблы в цепях отправили в Египет. Там он, как говорят, и сгинул. А может, тоже сидит где-нибудь в яме и беседует с Яхве. Елеаким, по велением фараона, переименованный в Иоакима, царствовал десять лет. Характер у него был гнусный, творил не весть что, крал чужих жен, безжалостно взыскивал по долговым распискам, множество свободных из Амхареца загнал в рабство. Примечание. Амхарец древнееврейский, народ земли или народ страны. Свободные землепашцы государства Иудея, входившие в общину, и составлявшие основу войска. Конец примечания. Дань, возложенную на него Нихао, не пожелал выплачивать из казны, а обложил податью весь народ. Главной его заботой являлась перестройка дворца. Денег на роскошь Иоаким не жалел, причем работягам за все труды так и не заплатил ни Шакеля. Со всеми Иоаким старался поддерживать хорошие отношения и с левитами храма, и с прислужниками языческих кумиров, которые начали как язва расползаться по Иерусалиму. Крови пролил достаточно. Достойного человека Урию из Шамаи, пророчествовавшего о приближении расплаты за грехи, предал жуткой казни. Однако младшего брата тронуть боялся, Слова Нехао насчет Матфании крепко запали ему в душу. О случившемся в Рибле братья не вспоминали, и все ждали, ждали. Один — цепей, другой — переименование. Каждый день, замирая от страха, они прислушивались к отзвукам сражений, третий год гремящих на берегах Евфрата. Если бы в ту пору кто-нибудь из мудрых тот же сумасброд Иеремия, например, или мудрый Урия из Шамаи, осмелился бы напророчить, что великая армия, приведенная фараоном с берегов великой реки, способна в одночасье рассеяться, как дым, ни царь, ни его младший брат не постеснялись бы на людях высмеять подобного пророка. Так оттаскал бы за седые вихры, будто хоть сам первосвященник». Слепец подобрался поближе к щели, приложил к пробоине ухо и прислушался. Дальний хор исполнял песнопения во славу их мордука. Когда-то страж Халдея объяснил узнику, что в первые четыре дня праздника, пока светлый серп бога Сина вновь не появится на небосклоне, в разных концах города играет музыка, устраиваются представления, посвященные господину, сотворившему Небо и землю. По улицам возят его деревянное изображение. Таскают также скульптуры его жены, Царпаниту и сына Набу. Надо же придумать. У Всевышнего, оказывается, есть супруга и сын. У того, чьи исполинские крыла распростерты надводной бездной, существует наследник? Чей дух един существует во тьме? Кто сотворил людей, Каждую тварь, вещицу на земле, саму землю, светила в небесах, луну и солнце, называемых воинством небесным. Между тем стражник Халдей продолжал рассказывать. Потом, мол, к руке главного истукана, установленного в местном капище, должен приложиться царь Вавилонский, чтобы Божья благодать благословила его на Новый год царствования. Какие только глупости не приходят идолопоклонникам в головы. Просить милости у деревяшки, изготовленной руками, какого-нибудь нохри. Примечание. Нохри, древнееврейский, чужак, не обладающий никакими правами в государстве Иудея. Конец примечания. Кто же склоняется перед идолом? Бич Божий, Навуходоносор. Чудны твои загадки, Создатель. Эта истина открылась слепцу позже, в темнице. А все четыре года, прошедшие с момента пребывания иудейских царевичей в Ставке Нехао, сердцами Иоакима и Матфании владел уже испытанный в Рибле вгоняющий в столбняк ужас. Этот ужас — Гнал их кощунствовать, искать защиту у камней, у священных деревьев, встречаться с кудесниками, волхвами, лжепророками и волшебниками. Усомнился я, Господи, забыл Твои поучения, и как мне было не усомниться, когда в ту пору на каждый шорох вздрагивал, спать не мог. Все ожидал гонца из Риблы. Поганое место — это Рибла. Скопище идолопоклонников, варваров и чернокожих разбойников. Совсем как Вавилон. Эх, хотя бы одним глазком взглянуть, что представляет собой этот вавилонский вертеп. «Это я не в укор тебе, Господи, — говорю. Тоже, наверное, кумирни на каждом шагу. Башни». Старик припомнил, с каким угрюмым недоверием они оба встретили известие об избиении египтян под Каркемишем. Услышав новость, молча разошлись. Первонаперво он, тогда еще Матфания, решил, что теперь брат непременно расправится с ним. Боязнь за собственную шкуру окончательно иссушила веру. Мысли путались. Он со свитой обошел поочередно кумирни Молоха, Астарты, Амона и прочие мелкие святилища густо зашедшие на земле израилевои в годы правления Иоакима. Не побоялся даже посетить Тафет в Гиенской долине или Ингейхинном, что возле юго-восточной стены Иерусалима, где помещалось капище Мелькарта. Там приносили в жертву младенцев. На жертвоприношение не решился, но на душе по-прежнему было гадко. Ходил, поклонялся камням, деревьям, лазил в пещеры, воскуривал елей на жертвенниках, чуждых небожителей, и все пытался понять, в чем смысл божьих повелений, есть ли он. Как могло случиться, что это жуткая язва, скопище гнева божьего, Необоримая сила, пришедшая с берегов Нила, рассыпалась в прах. Воинов, которые в несколько часов расправились с его соплеменниками у Медидо, более не существует. Стотысячная, невиданная доселе на палестинской земле армия развеяна по ветру. Десятки тысяч погибших, остальные почти поголовно попали в плен. Значит, страх, испытанный им в Рибле, не более чем слабое отражение вселенского кошмара, который теперь напрочь увязывался в голове с огромным, жуткого вида бородатым астерийцем в папахе и с кинжалом в зубах, переправляющимся через Евфрат. Он воочию представил, как эта жуткая, ухмыляющаяся рожа появляется над краем берега, Вот ассириец, цепляясь когтистыми лапами за прибрежные ветлы, взбирается на кромку. Его передернуло. Какая разница, ассириец он или вавилонянин? Одна семейка. Каждый раз появление этого оскалившегося варвара было сравнимо с предвижением первородного мрака, поглощавшего все живое. Разве такое может быть? как пережить эту напасть, где искать спасения? как выстоять между страхом и ужасом, между молотом и наковальней. И помощник ли ему теперь Яхве? Брат в первые дни еще пыжился, сыпал распоряжениями, потом окончательно затих, и как-то ночью пришел к брату в спальню, прогнал наложницу и слабым голосом сообщил. Фараон со свитой, Спешно движется в сторону Египта. Людей с ним что-то около пары тысяч человек. Ганец заявил, что это вся его армия. — То есть? — не поверил услышанному Матфания и вздрогнул. — Так и есть. Вся армия. — прежним слабым голосом произнес царь. Я спросил, где же многочисленные полки, что шли мимо нас четыре года назад? Иаким сделал паузу. Потом шепотом добавил. Мне ответили, их нет. Царь неожиданно зажмурился, повертел головой, потом спросил. Что делать, брат? Ассирийцы, медийские кочевники, прут на нас. Они подошли к Хамату. В городе решили не сопротивляться. Наступило молчание. Матвания боялся рот открыть. С чего это Иоаким просит у него совет? Может, ловит на слове? Или просто тихо безумствует в преддверии избиения народа, переселения в это, будь оно проклято, болото между двумя реками, куда однажды уже был выведен еврейский народ? Может, перехватить Нихао возле Ашкелона и пленить? Или проводить до границы «Царскими почестями?» «Не знаю», — ответил младший брат. «Попробуй принести жертвы в храме». «Кому?» — ощерился Иоаким. «Яхве? Молоху? Баалу? Мордуку? Мелькарту? Или Амону? А может, Астарте? Или как она у них там на Ефрате? Иннане?» «Тогда сними бремя долгов с простого народа, освободи тех, кто попал в рабство, кинь клич, собери армию, встань стеной у Самарии. Может, лучше у Менгидо?» — скривился царь. Он помолчал, потом добавил. «Снять бремя долгов. А из чего дань платить? Сто талантов серебра и талант золота!» Примечание то есть 30,3 тонны серебра и 30,3 килограмма золота. Конец примечания. «Переплавить храмовую посуду?» Он махнул рукой и, коротко бросив на прощание пустое, удалился. Пришел срок и распростился Иоаким с жизнью. Сердце не выдержало поселившегося в нем ужаса. Царем правитель Вавилона поставил сына Иоакима и Ихонию. Однако племянник недолго тешился царской тиарой. Спустя три месяца Навуходоносор отправил его в Вавилон, в плен. Говорят, тоже сидит здесь, в доме стражи. Живет в довольстве с женами и детьми. Все необходимое получает из вавилонской казны как сыр в масле катается. Может, врут, и братишка сидит рядышком за стенкой? Сверху донеслось пение. Узник подобрался поближе к щели, припал к ней ухом. Пели слаженно, на разные голоса. Но смысла разобрать было невозможно, хотя слова были арамейские. «Интересно», — прикинул слепец, — «что там сейчас вверху, день или ночь, и сколько часов прошло с момента пробуждения?» Он вздохнул, устроился на полу, привалился спиной к стене, спросил, «Что есть день что ночь? Свет и тьма. Что такое время?» Как его измерить? И не исповедуется ли тебе, Господи, душа моя, Когда я говорю, что измеряю время? Но так ли я его измеряю? И что именно я измеряю? Не знаю. Они поют гимн, но слов не разобрать. Зачем тогда слова? Сколько лишних понавыдумывали местные стуканы? Достаточно всего одного имени. Мрак. Он склонился к щели и, набрав воздух в лёгкие, во всю силу закричал: "Иоаким, будь ты проклят, Иоаким! Ихония, гореть тебе в долине хином, Ихония!"